себе. — Почему ты опоздал? — быстро произнесла она, будто ей не хватало дыхания. — Я хотела поговорить с тобой. Я заблудился там, у скалы. Но что с тобой, тебе плохо? Алиса, ради бога, что случилось? Губы ее дрожали, и некоторое время она стояла молча, словно в каком-то ошеломлении. Я не смел больше расспрашивать ее, потому что меня самого вдруг сдавило невероятной тоской. Она положила руку мне на шею, как будто хотела приблизить мое лицо. Я подумал, что она собирается что-то сказать, но в этот момент уже начали входить гости, и рука ее безвольно упала. — Не получится, — прошептала она, и, видя, что я чуть не плачу, и, отвечая на немой вопрос, застывший в моих глазах, добавила, словно это смехотворное объяснение могло совершенно меня успокоить. Нет, — Нет-нет, не волнуйся. Просто у меня болит голова. Дети устроили такой ужасный шум, мне пришлось спрятаться здесь. Сейчас мне пора вернуться к ним. Она быстро вышла. Вестибюль наполнился людьми. Я подумал, что разыщу ее в гостиной, и действительно заметил ее в противоположном конце комнаты посреди толпы детей, с которыми она затевала какие-то игры. Между ней и мною я заметил нескольких знакомых, мимо которых я, скорее всего, не мог проскочить, не рискуя быть задержанным, а раскланиваться, вести светские беседы, я был не в состоянии. Разве что проскользнуть вдоль стены... Стоило попытаться. Когда я проходил мимо большой застекленной двери, ведущей в сад, то почувствовал, что кто-то схватил меня за руку. Это оказалась Жюльетта, притаившаяся в дверном проеме за шторой. — Пойдем в зимний сад, — выпалила она. — Мне нужно с тобой поговорить. Иди с другой стороны, я к тебе подойду. Затем, быстро приоткрыв дверь, Она скрылась в саду. Что же все-таки произошло? Мне захотелось срочно увидеться с Абелем. Что он такого сказал? Что сделал? Через вестибюль я прошел в оранжерею, где меня уже ждала Жюльетта. Лицо ее пылало. Нахмуренные брови придавали взгляду пронзительно-страдальческое выражение. Глаза болезненно блестели, даже голос звучал сдавленно и резко. Она была точно вне себя от ярости, несмотря на мою тревогу, я с удивлением и даже некоторым смущением ответил про себя, как она красива. Мы были одни. — Алиса говорила с тобой? — сразу же спросила она. — Два слова, не больше, я ведь опоздал. — Ты знаешь, что она хочет, чтобы я первая вышла замуж? — Да. Она пристально смотрела мне в глаза. «А знаешь, за кого ей хочется, чтобы я вышла?» Я молчал. «За тебя!» — буквально выкрикнула она. «Но это безумие! Вот именно!» Произнесено это было одновременно с отчаянием и торжеством. Она приняла какой-то вызывающий вид и вся даже откинулась назад. «Теперь я знаю, что мне следует делать», — добавила она невнятно, затем распахнула дверь и, выйдя со звоном, захлопнула ее. И в голове, и в душе у меня все смешалось. Кровь стучала в висках. Четко я помнил лишь одно — нужно разыскать Абеля. У то наверное, сможет объяснить мне странное поведение обеих сестер. Однако вернуться в гостиную я не осмелился, так как все непременно заметили бы, в каком я состоянии. Я вышел на воздух. В саду было холодно, и, побыв там некоторое время, я немного пришел в себя. Уже смеркалось, и город постепенно скрывался в морском тумане, деревья стояли голые, от земли и неба точно исходила какая-то безысходная тоска. Послышалось пение. Очевидно, это был хор детей возле рождественской елки. Я вернулся в дом через вестибюль. Двери в гостиную и прихожую были распахнуты. И я заметил в гостиной свою тетю, которая, словно бы прячась за пианино, что-то говорила стоявшей рядом Жюльетте. Все гости толпились в прихожей, поближе к елке. Дети допели рождественскую песню, наступила тишина, и пастор Ватье, встав спиной к елке, начал читать нечто вроде проповеди. Он никогда не упускал возможности посеять семена добра как он говорил. Мне стало душно. Яркий свет резал глаза, и я повернулся, чтобы снова выйти, как вдруг возле дверей увидел Абеля. Видимо, он стоял так уже несколько минут и глядел на меня весьма враждебно. Когда наши взгляды встретились, он пожал плечами. Я подошел к нему. «Ну и дурак же ты!» процедил он сквозь зубы и тут же добавил. «Ладно». Пошли отсюда, я уже по горло сыт этим сладкоречием. Едва мы вышли, как он снова обрушился на меня, поскольку я продолжал молча и недоуменно смотреть на него. Дурак, олух, да она же тебя любит. Ты что, не мог мне раньше сказать? Я стоял как оглушенный. Все это не укладывалось у меня в голове. «Нет, но это же надо». Самому такого не заметить. Он схватил меня за плечи и яростно тряс. Голос его дрожал и прорывался сквозь стиснутые зубы с каким-то свистом. «Абель, умоляю!» Наконец произнес я с таким же дрожащим голосом, когда изо всех сил он потащил меня куда-то. «Чем так сердиться, ты бы лучше рассказал мне, что произошло. Я ничего не понимаю». Внезапно остановившись под фонарем, Он впился в меня глазами, затем крепко прижал к себе, положил голову мне на плечо и глухо зарыдал. «Прости, прости, брат, я сам был так же глуп и слеп и ничего не видел, как и ты». Слезы немного успокоили его, он поднял голову и начал говорить, снова зашагав куда-то. «Что произошло? Достоит да ли к этому возвращаться?» Утром, как ты знаешь, у нас с Жюльетой был разговор. Она была просто необыкновенно красива и возбуждена. Я-то думал, что из-за меня. На самом деле, потому что мы говорили о тебе. Вот и все. Так, значит, ты уже тогда догадался? Нет, тогда еще не совсем, но сейчас это ясно даже по малейшим деталям. Ты уверен, что не ошибся? Ошибся? Брат ты мой, да только слепой не увидит, что она любит тебя. А Алиса, значит? А Алиса приносит себя в жертву. Ей стало известна тайна сестры, и она собралась уступить место. Право, старина, это уж не так трудно понять. Я пытался было снова поговорить с Жульетой, но едва я начал... Точнее, едва она начала догадываться, в чем дело, как тут же вскочила с дивана, на котором мы сидели рядом, и несколько раз повторила, я так и знала, хотя по голосу было понятно, что ничего она не знала. Ну, право же, сейчас не до шуток. от чего же? Вся эта история, мне кажется, ужасно забавной. Так вот, потом она бросилась в комнату к сестре, и я с тревогой слушал доносившиеся оттуда отголоски бурной сцены. Я-то надеялся, что Жюльетта еще выйдет, но вместо нее появилась Алиса. Она уже была в шляпе, очень смутилась, увидев меня, на ходу поздоровалась и ушла. Вот и все. — Значит, Жюльетту ты с тех пор не видел? После некоторого колебания Абель ответил. — Видел. Когда Алиса ушла, я толкнул дверь ее комнаты. Жюльетта стояла, словно воцепенение, перед камином, опершись локтями о мраморную полку, положив подбородок на ладони и пристально смотрела на себя в зеркало. Я вошел, но она даже не обернулась, а только вдруг как притопнет, да как крикнет, оставьте же меня, наконец, причем так сердито, что я почел за лучшее удалиться. Вот и все. И что же теперь? А. -а, -а.